Глава третья. Воскресным утром, без четверти 11 Стив и Фрэн Даулинг пересекли мост Джорджа Вашингтона, направляясь к себе домой в Седдл-Ривер, Нью-Джерси. Они ехали молча. Суббота выдалась долгой и утомительной. Друзья из Уэсли, Массачусетс, пригласили их на турнир по гольфу на двадцать семь лунок для гостей веков членов клуба. Заночевав у друзей, они ранним утром отправились в аэропорт Кеннеди встречать свою 28-летнюю дочь Эйлен. Та бывала дома лишь наездами, поскольку три последних года жила за границей. После радостной встречи в аэропорту, утомленная перелетом Эйлен заснула на заднем сидении родительского кроссовера. «В мои годы пару дней подряд встанешь рано, это уже сказывается», — подавив зевок, вздохнула Фрэн. Стив улыбнулся. Он был всего на три месяца моложе жены, но все возрастные вехи, в данном случае 55 лет, она отмечала раньше его. «Интересно, Керри уже встанет, когда мы приедем?» — произнесла миссис Даулинг, обращаясь то ли к себе, то ли к мужу. «Я уверена она будет стоять на пороге, захочет поприветствовать сестру!» — улыбнулся ее супруг. Фрэн в который раз прослушала голосовую почту Керри. «Наша спящая красавица все еще во власти сновидений!» — хмыкнула она. Стив засмеялся. «В отличие от дочерей, они с женой спали очень чутко». 15 минут спустя они въехали на свою подъездную дорожку и разбудили Эйлен. Полусонная, она поплелась за родителями в дом. «Боже милостивый!» – ужаснулась Френ при виде своего обычно прибранного жилища. На журнальном столике и по всей гостиной валялись пустые пластиковые стаканчики и пивные банки. В кухонной раковине около коробок от пиццы – Она обнаружила бутылку из подводки. Окончательно проснувшаяся Элен поняла, что родители не на шутку расстроены и рассержены, она разделяла их негодование. Элен была на десять лет старшей сестры, и она моментально заподозрила неладное. Если Ккерри закатила вечеринку ей что не хватило мозгов убрать за собой. Или она столько выпила, что просто отключилась? элен слышала, как мать с отцом, поднявшись наверх, зовут младшую дочь. Вскоре они спустились. «Керри, там нет!» — объявила Френ. И теперь в ее голосе звучала тревога. «Не знаю, куда она подевалась, но телефон она с собой не взяла. Он лежит на столе. Где же она?» Лицо миссис Даулинг побледнело. «Может, ей стало плохо, и кто-то отвез ее к себе домой, или...» «Давайте обзвоним ее подруг», — перебил ее Стив. «Кто-нибудь должен знать, где она?» «Список телефонов ее команды лежит на кухне в ящике», — крикнула Френ из коридора. Все лучшие подруги Керри играли с ней в одной команде по лакроссу. «Хоть бы она заночевала у Нэнси или Шинейд», — надеялась про себя Эйлин. Ей должно быть совсем худо, если она забыла дома сотовой. Ладно, я пока начну приводить все в порядок. Она направилась на кухню. Мать уже набирала номер под диктовку отца. Эйлен достала большой пакет для мусора из шкафчика. Решив проверить, что творится на заднем крыльце, на веранде и около бассейна, она направилась туда. То, что она увидела на крыльце, встревожило ее. На одном из стульев стоял полунаполненный мешок с мусором. Внутри его девушка обнаружила использованные бумажные тарелки, коробку от пиццы и пластиковые стаканчики. Совершенно очевидно, что Керри начала прибираться, но что помешало ей закончить? Эйлин спустилась на четыре ступеньки на веранду и двинулась к бассейну, раздумывая, стоит ли сообщать родителям о своей находке. Бассейн был открыт все лето, и старшая дочь Даллингов мечтала о том, как они с сестрой будут в нем расслабляться, пока Керри не уедет в колледж, а она не приступит к своей новой работе. Ее приняли на должность психолога в среднюю школу Сэддл ривер. Клюшка для гольфа, с которой ее родители отрабатывали удары, лежала поперек шезлонга, стоявшего возле бассейна. Эллен наклонилась, чтобы подобрать клюшку, и увидела Керри. Ее сестра лежала на дне бассейна, полностью одетая и абсолютно неподвижная.